Попойка началась в ведре на слабосветящейся улице. Это был полицейский пап. Его хозяин, мистер Сириус, хорошо понимал копов. Копы предпочитают выпивать там, где ничто не будет напоминать им, что они копы. Бурное веселье здесь не поощрялось. Именно Карамелита предложила перебраться в бар под названием «Хвала богам здесь открыта». Ангвет не слишком нравилась, но у нее не хватило духу возразить. Очевидный факт, что карамелита обладала телом, за которое любая другая женщина должна была бы ее возненавидеть с первого взгляда, усугублялся еще и тем, что она была очень приятной особой. И все потому, что самооценка у карамелиты была как у гусеницы, и мозгов у нее было примерно столько же. Видимо, все уравновешивалось. Словно некий добрый бог молвил ей «Прости, дитя, ты будешь тупой, как валенок». Но есть и хорошая новость, это не будет иметь для тебя никакого значения. А еще у нее был луженый желудок. Интересно, думала Ангва. Сколько самонадеянных мужчин пало смертью храбрых под столом, пытаясь споить карамелиту. Алкоголь, похоже, вообще не затрагивал ее мозги. Наверное, просто не мог их найти. Но общаться с ней было легко и приятно, если избегать намеков, иронии, сарказма, острот и слов длиннее слова цыпа. Раздражение Ангвы можно было понять. Ей до смерти хотелось пива, а малый застойкой решил, что пинта Винкля — это название коктейля. И неудивительно, учитывая ассортимент предлагаемых здесь напитков. «А что такое?» — спросила Ангва, читая меню, — вопли оргазма. «О, девочка!» — сказала Салли. «Похоже, мы как раз вовремя». Все засмеялись, а Ангва вздохнула. Типично вампирский ответ. «Да нет, из чего он состоит?» — Альмонте, Валулу, крем-виски, медвежья охапка и водка, — перечистила карамелита, знавшая рецепты всех коктейлей на свете. — Проверим, как он вставляет, — спросила нюня, вытягивая шею над барной стойкой. Сали заказала четыре порции и повернулась к карамелите. — Значит, ты и Шноби Шнопс, а? Расскажи-ка, как у вас дела? Вся троица стражниц снова уши. В присутствии Карамелиты привыкаешь еще к одной особенности — внезапному безмолвию. Куда бы она ни вошла, все присутствующие тут же теряли дар речи и таращились, молча таращились. А иногда тайком вздыхали где-нибудь в сумеречном углу. Некоторые богини убили бы за то, чтобы выглядеть как Карамелита. — Он добрый, — сказала Карамелита. — Он веселит меня и не распускает руки. — Он показывал тебе фокусы со своими прыщами? — спросила Ангва. — Да, я чуть не уписывалась, он такой смешной. Ангва уставилась в бокал. Нюня поперхнулась, Салли уткнулась в меню. — А еще он очень надежный, — сказала Карамелита, и будто подспудно догадываясь, что этого все еще недостаточно, прибавила грустно. — Если хотите знать, он первый парень, который пригласил Ладно. меня на свидание. Салли и Ангва одновременно выдохнули. Вот оно. Ах, вот в чем проблема. Беда. Я о том, что волосы мои чересчур пышные и ляжки слишком длинные, да и бюст очень уж... Очень... — продолжила Карамелита, но Салли подняла руку, призывая ее умолкнуть. — Во-первых, Карамелита. Мое настоящее имя. Бек. — сообщила Карамелита, хлюпая носом, настолько изящным, что величайший скульптор расплакался бы от желания немедленно запечатлеть его в мраморе. Нос шморгнул. — Тогда, во-первых, Бетти с трудом выдавила из себя Салли. — Ни одна женщина моложе сорока пяти... — Пятидесяти, — поправила Англа. — Верно, пятидесяти. — Ни одна женщина моложе пятидесяти не называет словом бюст... То, что относится к ней самой. Никогда не говори, Бюст. Я не знала об этом, — шмыгнула носом Карамелита. Это факт, — кивнула Англа. Боги, ну как объяснить суть толчкового синдрома? Да еще Карамелите, которой имя Бетти подходило, как корове седло. Да и дело-то не в самом синдроме как таковом, а в том, что это была... Квинтесенция классический, чисто платонический образец, который следовало набить опилками и сохранить в веках, демонстрируя студентам грядущих поколений. И она была счастлива со Шнобби. «Вот что я тебе скажу», — начала была Ангва, но сдулась перед лицом непосильной задачи. «Слушайте, а давайте еще выпьем. Какой у нас там следующий коктейль по списку?» Нюня заглянула в меню. «Румяный, толстый и упругий», — провозгласила она. «Шикарно! Нам четыре!»